«Не может быть! Я видел его своими собственными глазами, глазами, глазами. Какими глазами? Но, друг, 10 миллионов долларов! Все! Большой, большой, с человеческую голову!» «Успокойся, — сказал Тарзан, — и отдохни, я раздобуду еду». Когда он вернулся, человек спокойно спал.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 — Я нашел тебя на равнине совершенно обессилевшим, — ответил Тарзан. — О, — протянул американец, — ты тот человек, от которого убежал лев, теперь припоминаю. Это ты принес меня сюда и приготовил пищу? И воду раздобыл тоже ты? — Да, я уже дал тебе немного. Выпей еще. Мы около источника. Ты достаточно окреп, чтобы самому дотянуться до воды? — Американец обернулся и, увидев воду, припал к ней. Силы его явно прибавлялись. — Не пей слишком много сразу, — предупредил Тарзан. Напившись, американец обернулся к Тарзану. — Кто ты? — спросил он. — И почему ты меня спас? — Сначала ты ответишь мне, — отвечал владыка джунглей. — Кто ты? И что ты делаешь здесь один? И вообще, что ты делаешь в этой стране?